поисках невинности. Новая автобиография Ричард Бренсон. Читает Александр Чекушкин. Посвящается моим родителям Теду и Ив, благодаря которым я стал тем, кто я есть. Моим сестрам Линде и Ванессе, которые всегда были рядом. Моей жене Джоан, с которой каждый день это новое приключение. моим детям Холли и Сэму, которые хотят провести жизнь еще более ярко, и моим внукам это Арте, Ивдейне и Блуи, ради которых хочется воплощать мечты в жизнь. Особая благодарность Грегу Роузу за помощь в работе над этой книгой. Если бы не Грег, ее бы не было. Он потратил годы и годы на изучение моей жизни и моего образа мыслей. а также моего стиля игры в теннис. И ему пришлось пролистать бесчисленное количество моих блокнотов и записных книжек, тех, что не сгорели. Пролог. Невинность теряешь только раз. Но у меня так совсем, и в делах бизнеса, и в семейной жизни, и в приключениях. Я каждый день стараюсь хоть что-то сделать впервые в жизни. В 1998 году я опубликовал первую книгу Теряя невинность, и то, как ее встретили, для меня стало неожиданностью. Losing My Virginity, Virgin Group. Название конгломерата компаний, основанного сэром Ричардом Брэнсоном, а одно из значений английского слова virgin невинный или девственница. Я думал, что на нее мало кто обратит внимание, разве что бизнес-сообщество. Несколько газетных критиков, да любителей автобиографий, но совершенно неожиданно для меня книга стала популярной. Мне до сих пор постоянно подсовывают "теряй невинность, как правило, вместе с ручкой, чаще подходит только с мобильным телефоном для селфи". К ней я написал несколько коротких дополнений, но за последние 20 лет произошло столько всего, что я понял, нужно писать продолжение. Я перелистывал свои старые записи, сделанные перед тем, как вышел первый номер журнала «Стюдент», и пытался решить, когда же лучше выпустить новую книгу. Протерев пыльную папку, я еще раз обратил внимание на дату записи, действительно относились к 1967 году. 50 лет в бизнесе, как лучше всего отметить эту дату? Конечно же, рассказать обо всем, что я пережил и чему научился за эти годы. В этой книге я рассказываю и о некоторых случаях из моей молодости, но в основном речь идет о последних 20 годах, то есть о том времени, когда я повсюду искал свою потерянную невинность. В поисках невинности начинается там, где заканчивалась теряя невинность. На заре нового тысячелетия. В 1999 году многие думали, что мы собираемся почивать на лаврах, что расти нам больше некуда, и что если жизнь бросит мне вызов, я поленюсь его принять. Но когда управляешь такой компанией, как Virgin, у тебя даже мыслей не возникает сесть и расслабиться, нужно постоянно придумывать что-то новое, ведь мир постоянно меняется, и я меняюсь вместе с ним. Это история последних двух десятилетий, рассказанная на примере одной из самых динамичных компаний в мире. Мы переехали из плавучего дома на райский остров а Virgin выросла из чисто британского бизнеса в международный бренд. Моя мечта о полетах обычных людей в космос перестала быть детской фантазией. Теперь это вполне достижимая цель. Борюсь я не с конкурентами, а за изменение мира к лучшему. Много всего уместилось в эти 20 лет: радости, беды, ураганы, рекорды в бизнесе, не только скорбь, достижения, сомнения и тяжелейший кризис. Были взлеты и падения, но я не собираюсь сдаваться. Это все равно что кататься на американских горках, и я не собираюсь выходить. Вот мой билет. После выхода этой книги произошло немало интересного. Так что я дописал еще несколько глав об урагане, который разрушил наш дом и перевернул Карибы вверх дном, о наших новых компаниях, включая Virgin Hyperloop и, конечно же, о космосе. Virgin Galactic подбирается к нему все ближе и ближе. Через 15 лет после выхода книги, теряя невинность, актер Зак Галифианакис спросил у меня: "А почему она так называется?" Овыгрывается название твоей компании или твой первый сексуальный опыт. Я ответил и то, и другое. На этот раз я хотел дать книге еще более дерзкое название, и не только дерзкое, но еще и точное. Так было бы еще интереснее. Хотите знать, как должна была называться эта книга? Теряя невинность по второму кругу. Я еще обдумывал вариант Потерянная невинность, намек на название поэмы Джона Мильтона Потерянный рай, но решил, что это как-то слишком грустно. Жизнь это одно большое приключение. Я постоянно учусь, постоянно ищу, нахожу и пробую что-то новое. Постоянно пытаюсь решать новые задачи. И я до сих пор в поисках невинности. Но теперь, когда у меня уже четыре прекрасных внука это Арти, Евдея и Блуи, я смотрю на жизнь немного иначе. Чем бы вы ни управляли компанией или просто собственной жизнью, я надеюсь, что мои ошибки вас чему-то научат или хотя бы заставят улыбнуться. Один критик назвал книгу "Теряя невинность" первой в истории автобиографии саморазоблачением. Хочется верить, что в поисках невинности получилось такой же. Но если ваша жизнь это долгая череда побед, вам не нужна эта книга. Или вы просто приверяете. У всех бывают взлеты и падения, удачи и неудачи, провалы и триумфы. Просто все в жизни нужно воспринимать как урок. Покойный Стив Джобс, предприниматель, которым я восхищаюсь, как-то сказал то, что я больше всего люблю: не купишь и не продашь. А самое дорогое, что есть в жизни это время. Эта мысль все время крутилась у меня в голове, пока я писал эту книгу, заново переживая радости и невзгоды прошлого, с любопытством заглядывая в будущее. Каждый день я живу как последний, с искренней любовью к семье и друзьям, с искренним желанием сделать мир лучше. Жизнь у человека только одна, его собственная. И вот я пишу о своей. Правда уже по второму кругу. Но надеюсь, что вышло все равно увлекательно, и книга вам понравится.